Глава двадцать четвертая Ты прав. Без каких-либо предисловий проговорил Брэд. Крестов, вновь спустившийся на инженерную палубу после отстыковки от Тиаматара, выразительно приподнял бровь. В сложившейся ситуации, продолжил Лорай, никто, кроме тебя, не сможет быть капитаном этого корабля. Ха, удивительно. — хмыкнул Крис. — Что эта мысль дошла до тебя сейчас, а не явилась в качестве самой последней после пиратской обоймы, выпущенной тебе под ребра. — Твой опыт... — Брэд пропустил шпильку мимо ушей. — Его моральная сторона не важна. Сейчас требуется именно он. Снова хмыканье, на этот раз с нескрываемым призвуком самодовольства. — Скажи Киберу, пусть вернет мне приоритетный доступ к системам корабля. Я не собираюсь выпрашивать у него разрешение на каждый шаг. Эйнсток всё равно в системе ИИ, каким бы ни был твой личный доступ. Бред покачал головой. Эйнсток уже знал о его решении и не пришёл в восторг, хоть виду и не подал. Но это было необходимо. Даже теперь, точнее, особенно теперь, когда всплыли столь интересные детали биографии Христофора Штрутля. Ещё до разговора с ним Бред попросил Эйна не распространяться по поводу этих деталей, хоть и был почти уверен, что тот и так не стал бы. не хватало ещё нового совета экипажу с ценными указаниями Эмильен о демократии и истерикой Есси о том, что преступнику нельзя отвращать права капитана. Бред принял решение и не хотел его ни с кем обсуждать. Не стал бы даже с Эйном, но необходимо было убедиться, что тот не откажется вернуть штурвалу доступ. Мне плевать, Крестов неприязненно помочился. Пусть хоть пляшет с бубном над каждым нулём и единицей в машинном коде. Главное, чтобы не мешал мне работать. Ведь я правильно понял тебя, Лорай. Я могу делать мою работу и делать так, как считаю нужным, или ты намерен заглядывать мне через плечо? А если тебя что-то не устроит, на узкий кибер вернуть демократию? Не намерен. Бред задумчиво покосился на крышку от термоса. В ней оставался недопитый кофе. Но я надеюсь на твоё понимание. Те решения, что привели к твоему отстранению, сейчас ситуация поменялась. Но экипажу по-прежнему нужна уверенность в том, что капитан действует в их интересах, что в следующий момент ему не забредёт в голову ввязаться в перестрелку с представителями закона или скинуть кого-то из команды в измельчитель. Всё дерьмо, успевшее случиться с кораблём практически со дня старта, как ты мог заметить, произошло совершенно не по моему желанию и вопреки моим намерениям. Мрачный МакКло крестов. Впрочем, это уже не имеет значения. Я услышал тебя. Ещё кое-что. Чуть тише, но всё же так же уверенно проговорил брат. Я хочу быть уверен, что ты не поставишь корабль и экипаж под удар ради я не идиот, Лорай. Голос казался по-прежнему извечительно спокоен, только заигравшие жилки с головой выдавали, что спокойствие это было напускным. И если ты в очередной раз забыл, это мой корабль. Ставить его под удар я не намерен. Всё остальное не твоё дело. Верно? Бред сдержанно кивнул. Да, Крестов совершенно не походил на идиота. Напротив, он был на редкость умён. Однако, как Бред уже убедился, говорить он мог одно, думать другое, а делать и вовсе третье, лишь то, что считает нужным сам. А в том, что касалось Ирен, Бреда не столько беспокоило присутствие врага на корабле, сколько тяготила мысль, что при попытке помочь своим в случае повторного нападения ей придётся по любезному совету Дарса без колебаний выбросить в шлюз О возможных действиях Крестова по этому поводу думать и вовсе не хотелось. Дальнейшее обсуждение было перенесено в рубку. Эйнсток уже ждал их. Я загрузил карты в систему, проговорил он выводят трёхмерное изображение. Сектор Серкит, система Юбифер 11. Мы гораздо дальше от границы внешнего кольца, чем я предполагал. Но станция Корт 2, о которой говорил Дарс, всего в одном прыжке, до червоточины не больше суток пути. Думаешь, нам действительно стоит связываться с Горголо? Бред сосредоточенно нахмурился. Я бы предпочёл решить всё через собственные связи. Крестов задумчиво разглядывал карту, перебирая между пальцами трёхмерные фрагменты проекции. Кажется, Эйсток допустил его в систему без дополнительного напоминания. Но, похоже, этот астероид единственное место, куда можно добраться в кратчайшие сроки. Нам не миновать его хотя бы ради того, чтобы снова обнулить компенсатор и получить доступ в Инфонет. Никто не станет помогать нам бесплатно, а я понятия не имею, в каком состоянии находятся мои счета после чёртовой СЕ84. Или у тебя есть идея получше? Судя по спокойному тону, вопрос являлся не очередной попыткой задеть, а действительно просьбой поделиться мнением. Просто высказывать просьбы в какой-то иной форме Кристоф Штрудель, по-видимому, не умел. Маяк коротко вставил своё слово Эйн. По моим расчётам, корветам типа Боярда требуется от 12 до 60 часов на самообнуление боя. Прошло уже 139. Чем бы ни была вызвана задержка, наша главная цель лишить их ориентира как можно скорее. Может быть, проще найти мощный автоген? Не сдавался бред. По его твёрдому убеждению, доверять Горголу только потому, что так сказал контрабандист, сам не очень-то заслуживающий доверия, было как минимум глупо. Усиленный сплав отсека Эйн чуть кивнул головой. Как на военных кораблях, я проверил, можно повредить обшивку, приведя корабль в непригодное состояние, но не добиться при этом результата. Сначала стоит сделать попытку вскрыть электронный замок. С молчаливого согласия бывшего и действующего капитанов Эйнсток объявил подготовку к взлёту. Местная червоточина вела напрямую в систему тройной звезды Фамальгаута. В транспортных архивах содружества сохранились сведения, что около 6 столетий назад недалеко от выхода из червоточины располагалась станция консолиации кхуртанцев и несколько довольно оживлённых торговых путей. Но затем, когда были открыты более стабильные червоточины и более удобные маршруты, станцию демонтировали, и система оказалась на задворках космической жизни. На удалённых орбитах имелось несколько условно пригодных для обитания планет, а на одной из них, Догоне, даже имелась аэробная форма жизни. Но не встречалось ничего особо ценного для прогрессивных рас, поэтому заново колонизировать систему пока никто не торопился. Экипажу Вайндо это было только на руку. Да и не только им. Хозяева и обитатели астероида явно не искали лишней известности, а поэтому Корд-2 располагался в 4 днях полёта от Червоточины. Несмотря на то, что двигатели станции могли бы позволить астероиду занять куда более близкую орбиту, не дожидаясь особого приглашения, Бред направился на инженерную палубу, проводить предстартовую подготовку, контролировать разогрев бое, следить за стабильностью системы в целом. Он не искушал возможности, что ему ещё придётся пожалеть о принятом решении. Но сейчас, возвращаясь к простым и понятным обязанностям корабельного инженера, Бред ощущал лишь невероятное облегчение. Был уже поздний вечер, когда Эмильян вышла из медтехка, передав смену Эриху. Тот проявил чудеса пунктуальности и опоздал всего на 10 минут, а не на полчаса, как обычно. Впрочем, стоило отдать ему должное. За исключением опозданий и периодических возлияний, к своим сменам гаст относился ответственно. Спящим или даже нетрезвым он неизменно находился на рабочем месте. Однако сейчас это больше нервировало, нежели радовало. Делить свой медтех с кем-то ещё Эмильян категорически не любила. О обустроиться в общей каюте отказалась ещё в момент восхождения на борт корабля. Теперь выбирать не приходилось. Оставалось лишь чем-то занять себя до тех пор, пока Эрих не уснёт. Тогда можно будет вернуться и взглянуть самой. Недолго думая, из немногочисленных способов занять себя, Эми выбрала ужин в кают-компании. По дороге из медотека до столовой мимо успела несколько раз принести съесси, остервенело тыкая пальцем в свой ДВМ. Странно, запретные исходящие сигналы всё ещё не снят. Похоже на то, только поставить МВ в известность об этом, тоже никто не удосужился. И не то, чтобы ей было необходимо срочно куда-то звонить, но сам факт керобил. На совещание по поводу дальнейшего маршрута и планов её также никто не пригласил. Брэд соизволил лишь коротко сообщить ей, что мол летим на станцию. И, ах да, Крестов теперь снова капитан. Эми ожидала чего-то подобного ещё с того момента, когда Крестов взял на себя командование обороной от пиратов. А поэтому почти не удивилась, а уж не обрадовалась и подавно. И дело было даже не в том, что последний её разговор со Штрудлем завершился просто отвратительно, при желании всё ещё можно было бы исправить, если бы не одно но. Эмильян заподозрила неладное, когда мельком увидела Кристофа перед высылкой на станцию контрабандистов. Что-то в нём изменилось, что-то новое появилось в доселе холодных глазах. Прежняя напряжённая зажатость уступила место какому-то мрачному беспокойству. А ещё, слишком уж пристойно он судил за каждым движением пленной пиратки, которую зачем-то тоже брали на переговоры. Слишком уж долгие и странные взгляды бросал в её сторону, и слишком уж подозрительные отметины виднелись над высоким воротом её куртки, такие обычно получают не в драке. Эми убеждала себя, что раз за разом прокручивает всё это в голове исключительно из тревоги за дальнейшую судьбу экипажа. Но и самой себе она не смогла бы с уверенностью признаться, что беспокоило её сильнее: реальная опасность, исходящая от пиратки, а Эми ещё не забыла, как-то едва не проломила ей голову, или же задетое женское самолюбие. Стоило прекратить думать об этом. Зарета мягким вечерним светом уют компания была объята тишиной, но этнють не пустовало. Эми недобрым словом поминала теорию о материальности мыслей. За столом в одиночестве ужнал крестов. Негойно помовчившись, Эмильен хотел уже было шагнуть назад и подождать, пока он закончит и уйдёт, однако нахлынувшая из новой силы уязвлённость настойчиво толкнула её в спину, а ноги сами понесли вперёд. Доброго вечера и приятного аппетита. Выглядишь совсем уставшим. Плохо спал? С учтивой улыбкой поинтересовалась она, прислонившись к краю стола. Нет, штрудер не отрывал взгляда от тарелки. А по-моему, в последнее время ты совершенно не высыпаешься. Капитану следует внимательно относиться к собственному отдыху, ведь от него требуется максимальная собранность и концентрация. «Хм, хочешь предложить мне еще одну сказку на ночь?» — хмыкнул Крестов. «О, нет, всего лишь немного успокоительного для твоей подопечной. Это ведь она мешает тебе спать по ночам. Удивительно, что ты до сих пор не захотел поместить ее в более подходящее для заключения место, нежели твоя каюта, разве я спрашивал твоего мнения?» Крестов скользнул поими глазами, задержавшись лишь на секунду. Но и мгновение оказалось довольно, чтобы почти порезаться об этот взгляд. В нем не было ни раздражения, ни злости, ни, разумеется, даже намека на смущение. В нем разочарование настолько явственно мешалось с холодным презрением, что Эмильен аж передернула. Да как он смеет! Как старший медик, я обязана знать все о здоровье команды и высказывать свои сомнения. Она натянула самое что ни на есть любезную улыбку. Возможно, ты получил слишком серьёзные травмы во время штурма и ещё недостаточно здоров. Возможно, Бред поторопился с тем, чтобы вновь взвалить на тебя капитанские обязанности. Остаётся только порадоваться, что у него хватило мозгов не прислушиваться к твоим советам. Равнодушно пожал плечами Кристоф. Он прислушивается к голосу здравого смысла, когда поймёт, что твоя трогательная дружба с пленным врагом представляет угрозу для экипажа. Теперь Эми уже не прятала ядовитой улыбки за напускной любезностью. Или ты действительно не понимаешь, чего она добивается? А ты действительно не расслышала с первого раза, что твоё мнение мне безразлично? Это уже не мнение, это вопрос. Однажды Крестов прищурился. Рано или поздно на твоей могильной плите напишут: умерла от любопытства. И скорее рано, чем поздно. Это угроза Мигом скинула с Эми. Нет, дорогу до Могело ты прекрасно найдёшь и сама. Ну что же? Эмильен сокрушённо развела руками. Остаётся только надеяться, что ты сохранишь такой же здравомыслие и невозмутимость, когда придёт время пустить пленице пулю в лоб. Или вместо этого ты намерен вручить ей пистолет и позволить стрелять самой? Гистые глаза яростно полыхнули яростью. Теперь её слова точно попали в цель. А ты всё никак не поймёшь. «Когда надо остановиться?» Вкратче поинтересовался Кристоф. Угрожающий металлический отзвук в его голосе Эмми проигнорировала. В конце концов, что он посмеет ей сделать? Рядом с недержелюбно настроенным к его персоне киборгом-то. О том, что к ее собственной персоне киборг может быть настроен еще менее дужелюбно, Эмильен предпочитала не думать. И словно в унисон ее мыслям, интерком на поясе Кристофа перликнул и заговорил голосом пилота. «Капитан, на корабль поступило сообщение». Видимо, было отправлено ещё во время отсутствия связи и смогло дойти лишь когда мы покинули систему Юбифер-11. Что за сообщение? Крестов нахмурился. Имя получателя не указано, но я предполагаю, что оно адресовано вам. Вред полагаешь? Имя отправителя А. Трудель. За какие-то доли секунды на лице Крестова отрзился совершенно неожиданный спектр эмоций. Посветлевший был взгляд уже в следующее мгновение засквозил непонятной тоской, а затем и вовсе помрачнел. «Перекинь на мой планшет», — сухо сказал он в интерком, вставая из-за стола. «Даже не могу себе представить, каково это», — потянула Эмильен, преувеличенно сочувствующе, глядя на Кристофа. «Знать, что кто-то думает и беспокоится о тебе, но в то же время понимать, что не оправдываешь ни этих волнений, ни доверия». «О чем ты?» Глаза Штруделя опасно сузились. Однако Эмми, увлеченная столь удачным шансом воткнуть шпильку, вновь не вняла предупреждению. «Нет, я вовсе не осуждаю. Просто если бывшая жена даже после десяти лет развода тревожится о тебе и пишет письма, а ты в это время жена...» «А может, поэтому она и ушла от тебя?» «А Штрудель? Алиша, верно?» Насладиться эффектом своих слов Эмильян не успела. Дыхание в груди внезапно спёрло, а ноги почти перестали ощущать под собой опору. Чёрт, только не обморок, только не снова. Окаменевшее и странно бледное лицо Кристофа неожиданно оказалось очень близко. Она упала. Он пытается помочь. Эмильян вдывине поймала его взгляд и гลิпкое его она страха подкатило к горлу, заставляя похолодеть, а потом и вовсе едва ли не завыть от ужаса. Не было никакого обморока. Был только взбешённый штрудель, вздёрнувший её за шиворот с такой силой, что мыски её ботинок едва касались пола. Был только его стеклянный, словно у акулы взгляд, в котором без труда читалось, что сейчас он не только посмеет ударить её, но и вовсе прибьёт на месте. Не Алиша. Сухой, бесцветный голос засыпался в ухо горстью колючего песка, острыми крупинками ввинчиваясь в самый мозг. Аманда, моя мать, Алиша, не пишет, не писем. Хочешь знать, почему? Чего Эмильян действительно хотела? Так это на самом деле упасть в чёртов обморок, лишь бы только не видеть этого кошмарного взгляда, лишь бы только не ждать, задыхаясь от страха, что в следующий миг холодные пальцы вместо ворот от куртки стиснутся у жены её шеи. Лишь бы только благостный закат суток. Рука дрожала так резко, что Эмиль едва стояла на ногах. Когда же силысь отдышаться, она смогла вновь поднять глаза. Христофа рядом уже не было. Зато деловито клацнула по кнопкам панели автоповера Рагна. А что? Заинтересованно проговорила она, склонив голову набок. "Человеки имеют полигамность или только ты?" "А что? На твоей планете принято врываться в чужой разговор со своими бестактными вопросами?" Эмильдин раздражённо фыркнула, нервно распрямляя смятый ворот. По правде говоря, она готова была едва ли не расцеловать Рагна за своё внезапное появление, но не за мерзкий комментарий. «Без такта? Почему? Я просто хочу понимания, как вести себя среди вас. Это плохо?» Желтые глазища сверкали незамутненной наивностью. «Может, сначала один, потом другой. Есть норма? Может, я тоже иметь право самцу гарем?» «Бестактно высказывать свое мнение о том, о чем ты ничего не понимаешь», процедила Эмильен, с трудом заставляя свой голос звучать ровно. пережитый страх стремительно оборачивался злобой, мучительно искавшей выхода, злобой на Кристофо, злобой на эту рогатую бестыдницу, кажется, перенявшую у пилота манеру издеваться с абсолютно невозмутимым лицом, и, что самое отвратительное, злобой на себя и собственную глупость. А, так ты просто не желание делиться, хотение сразу все? По-своему истолковала её слова Рагна, даже прицокнув языком от удивления. Такая тело худосочность, а так высоко думать оп себя? Прежде чем Эми успела придумать достойный ответ, пришелец ловко подхватила выданные автоповором тарелки с двумя порциями склейна мяса макаронной массы и ритировалась в сторону рубки. Оскорбительно как отход на прощание. Эмильян шумно выдохнула, обхватив ладонями пылающее лицо и зажмурившись. Как она могла догатиться до такого? Как умудрилась в одночасье выпустить из рук и дварене все нити, позволяющие ей хоть как-то влиять на происходящее на корабле. Как смело выставить себя на посмешище даже перед этой неотёсной чужачкой. Эми подавленно опустилась на стул, и силы стиснуло наливающееся уже привычной болью в виске. То, как она вела себя сейчас, было достойно героини дешёвого адамского романчика, но никак не женщины учёного, носящей гордую фамилию Луи-Виллен. Только в этих гадких излевых романах главной героине гарантированно ожидал до жути предсказуемый и до отвращения приторный счастливый финал. У Эми же таких гарантий не было и в помине. Ну, разве что по всем законам жанра из глубинок космоса неожиданно явится властный герой, спасёт её и увезёт в закат под звуки. Ну что за бред? Откуда в её голове вообще взялись эти кошмарные клишированные фразочки? Она ведь никогда не опускалась до чтения подобных книжонок. Точнее, как-то раз начинала одну «но». Яркая успешка полоснула по глазам. Эмильен зажмурилась, ожидая очередного приступа боли. Однако его так и не последовало. Лишь острепляюще вспыхнула под сомкнутыми веками сотни раз уже перечитанная строка. Подсказка в следующей книге. Эмми вскочила с места. Из тремглав бросилась в медотсек. Не обращая никакого внимания на удивленно наблюдавшего за ней Эриха, она принялась переворачивать ящики в поисках планшета. Разблокировка. Проклятие. А зачем она установила такой длинный пароль? Файлы, файлы и файлы есть. Ну, конечно. Она не придала этому значения, когда тщательно просматривала документы в прошлый раз. Но теперь, теперь она точно знала. По какому-то недоразумению в её планшете оказался этот тошнотворный романчик Прочестью Эми, некогда горячо советовывала коллега. Она же, несмотря на все протесты, и закачала его в планшет. А после так жаждала обсудить сюжет, что Эмми пришлось из вежливости прочесть несколько глав. Осилить больше она просто не смогла, ибо весь сюжет вился лишь вокруг того, как героиня и ее возлюбленный либо кувыркались в постели, либо бурно и слезливо выясняли отношения. Причем слезы эти лились с такой устрашающей силой, что в них можно было запросто захлебнуться и утонуть уже к началу второй главы. Эми поспешно открыла первое расшифрованное послание, чтобы подтвердить догадку. Им мгновенно выцепило взглядом уже наизусть знакомой строки. Подсказка в следующей книге. С её страниц течёт вода. Отскренуло жон напряжение, на мгновение потемнело в глазах. Она нашла его. Нашла текст второго послания. Ещё не смея верить своей удаче, она опустила глаза ниже и едва не вскрикнула от ликования. Ключ это ты сама. Да, тысячу раз да. Она вспомнила. Ключом дешифровки она сделала то, что всегда при ней, но что невозможно отнять или украсть. Код собственной ДНК. Значит, ей нужна лаборатория. Причем куда более совершенная, чем медотсек Вайндо. Хм, кажется, не направляясь на какую-то крупную станцию на астероиде, там наверняка должно найтись необходимое. А если нет, стоит ли думать о том, чтобы незаметно сойти с корабля и отправиться куда? Кому она может довериться? Эми Ачайно хотела связаться с Раймондом. Возможно, он мог бы пролить свет на происходящее. Подсказал бы, помог, но нет. Она не будет так рисковать. По крайней мере, до тех пор, пока не узнает, о чём говорится во втором послании. И до тех же самых пор, как бы абсурдно это ни звучало, безопаснее всего ей будет здесь, на борту незаконного корабля, за спиной сломленного киберга. Есси сидела в кают-компании и нервно размазывала по тарелке сине-фиолетовую слизь, по мнению автоповара, являвшую собой ежевичный мус. Нет, она вовсе не успела позабыть прошлый печальный опыт с имитацией клубники. Просто сидеть уже второй час к ряду над пустой тарелкой было бы слишком подозрительно. Корабельное время перевалило за полночь, а Есси все никак не могла дождаться, пока проклятый киборг отправится спать. Всем остальным не было дела до ее существования. собственно, дело не было и киборгу. Просто он, в отличие от остальных, мог услышать её и помешать совершить задуманное. Согласно вахтинному журналу, смена пилота должна была завершиться ещё 40 минут назад. Время шло. Ежевичный мусс приобретал всё более неприглядный вид, а противное сосание под ложечкой всё сильнее расшатывало решимость Еси. Чтобы хоть как-то отвлечься, она принялась уже, наверное, в сотый раз прокручивать в голове последовательность действий. Сначала снять защитную панель рядом с душевыми, чтобы попасть в место, где воздушная шахта примыкает к техническому помещению. Она уже видела, как Лора делает это. Автоматической отвёрткой и гидравлические кусачки сосчили с инженерной палубы ещё днём. Дальше залезть в шахту и несколько метров двигаться по узкому среди проводов и трубок. Если была готова и к этому, Волосы она стянула в тугой пучок, а из многочисленного гардероба выбрала практичный спортивный костюм и мягкие балетки. Потом расширение шахты и развилка. Справа находятся водяные фильтры, туда ей не нужно. Слева шахты расходятся на трое, ведя к жизненно важным узлам: системе очистки воздуха, гравитационному контуру и центральному ядру небыли, к которому стянуть силовой кабель от всей корабельной электроники, в том числе и провод питания самого блока ИИ. Если потратила 2 дня на изучение технической документации корабля и прекрасно знала, если повредить этот провод, не было понадобится ни мееши минуты, чтобы уйти в перегрузку и подключиться к резервным аккумуляторам. За эту минуту, пока ИИ не сможет блокировать исходящую связь, заранее настроенный ДВМЕСИ разошлёт экстренный сигнал о помощи на все доступные полицейские частоты. Если же полиция в округе не окажется, то ближайшие маяки связи передадут сигнал с координатами дальше. И рано или поздно их найдут. Дело оставалось за малым дождаться, пока пилот покинет пост. Если не было уверена, что спящий киборг будет слышать хуже, чем бодрствующий. Просто его маячащая в руке фигура слишком нервировала её, мешая сосредоточиться. Первый поворот налево, затем направо, мимо фильтров, мимо высоковольтных кабелей. Снова направо, вниз по небешей лестнице, налево, налево, вдоль контура автоповора, опять вниз. Прямо и Слово налево или направо? Зараза, опять начинай сначала. Прикручивая в голове скимму воздуховода, Еси так напряжённо вглядывалась в ежевичные сопли, что едва не подскочила от неожиданности. Глянув в сторону рубки, пилота уже не было. Выяснить, куда он мог так быстро и так бесшумно исчезнуть, было некогда. Другой возможности могло и не представиться. Со снятием панели проблем не возникло. Еси слегка потряхивала в волнении. Однако она не позволила себе безответственной спешки и, прежде чем двинуться дальше, аккуратно прикрыла за собой проход. В воздуховоде было тесно, а тусклое освещение синеватых светодиодов едва позволяло сносно видеть на расстоянии вытянутой руки. Есси никогда не замечала за собой клаустрофобии, но дышать от чего-то стало тяжелее. Даже когда шахта расширилась настолько, что стало возможным подняться в полный рост, переплетение проводов все равно, то и дело чиркали по плечам. заставляли двигаться бочком и постоянно спотыкаться: направо, налево, налево. Ага, вот и фильтры. Теперь прямо, вдоль толстых труб, вдоль кабелей, а потом под ногами у Еси что-то тяжко ухнуло. От неожиданности она оступилась, споткнулась о колено трубы и, потеряв равновесие, ударилась о стену. До крови рассыдив локоть. Звук удара оглушительным гулом пронёсся по всему кораблю. Или так показалось Есе, когда она замерла на месте. втянув голову в плечи и перестав дышать. Но время шло, а наступившую тишину так ничего и не нарушало. Ни топот, ни крики, ни вой тревожной сирены. Есе шумно выдохнула, досадливо прикусив губу. Всего лишь продувка фильтр уровнем ниже. Ведь читал же об этом. Она попыталась разозлиться на себя. Однако сердце всё равно продолжало стучать как сумасшедшее, а ладони предательски вспотели. А вдруг кто-то всё-таки слышал её? Нужно спешить. Вниз. прямо и направо. Ширина коридора оставалась прежней, однако чем дальше ей продвигалась, тем сильнее ей казалось, что стены сдвигаются, давят на неё, пытаются ухватить за руки и ноги змеями проводов. Дышать было всё труднее. Позади слышались какие-то невнятные шорохи, и теперь ей было далеко не уверено, что шумят лишь фильтры. Услышали? Обнаружили? И тут следом, если бы позволяло место, она опустилась бы бегом прямо налево и Еся уткнулась в стену, и отерапея заморгала. Толстенный кабель не жгут, в не всякого сомнения ведущий к ядру, продолжал тянуться по потолку, ныряя в узкое ответвление шахты двумя метрами выше. Вот только лестницы в этом месте не было. Капля холодного пота прокатилась по виску и противно сползла за шиворот. Без паники Еся закрыла глаза и глубоко вдохнула. Нужно успокоиться. Нужно вспомнить всё, что она узнала орбильной электронике. Жгут проводов на самом деле только кажется хаотичным переплетением. На самом деле все кабели протянуты в строгой очередности. На схеме подключения нужный провод значился восьмым. Его можно просто отсчитать. А шахта достаточно узкая. Если прислониться спиной к одной из стене, можно будет упереться ногами в другую, подтянуться выше. Правда, вот эти трубы, кажется, контур очищенной воды, будут сильно загораживать обзор. Может, попытаться опереться о них локтем? Однако, когда Есси, пыхтя и царапая спину, добралась до злополучных труп и обнаружила, что протиснуться через них дальше попросту не сможет, до кабеля оставалось никак не меньше метра. Ерунда. Нужно всего лишь медленно, без резких движений, вытянуть обе руки вверх. Осторожно, чтобы лезвие кусачек не дрожали, чтобы не задели ничего лишнего. Один, два, три, а вот и восьмой. Еще немного и... Кусачки заклинило. Ей си едва не взвыла от отчаяния, обдирая ладони о рукоятке, прежде чем поняла, что просто забыла снять их с предохранителя. Того же, что ей не удержать тяжелый инструмент в одной вытянутой руке, она понять не успела. Рукоять проскользнула во влажной ладони, и ей си лишь инстинктивно зажмурилась, когда кусачки полетели ей в голову. Лезвия лязгнули почти у самого ее носа и с угрожающим хрустом вгрызлись в трубу. Повезло. Какую-то долю мгновения есть и даже гордилась собой. Падая, она мужественно не проронила ни звука. Но когда в лицо ее хлынуло что-то горячее и вязкое, она уже молилась о том, чтобы кто-то услышал ее крик.